«Я прошу слова!» — взволнованно встал Парчевский. Его глаза вспыхнули хитрым умом лисы, которой надлежит сделать ловкий прыжок, чтобы завладеть лакомым куском. «Господа, знаете ли вы, что такое Прохор Громов?» С патетическими жестами, как актер на сцене начал он. «Прохор Громов — гениальнейший практический деятель» его энергии, его уму, его несокрушимой воле, можно только удивляться. И если вы его поддержите в столь трудную минуту, вы получите все и будете работать с ним бесконечно долгое число лет, извлекая от содружества обоюдную пользу. Ежели его свалите, все потеряете. Что же вам, господа, выгоднее? Угробить крупного предпринимателя, погубить колоссальное дело, которым может гордиться Россия, или окрылить этого гения, чтобы он вновь взлетел и создал на пепелище невиданной силы и размаха промышленность? Ответ может быть один. Даже в сумасшедшем доме среди слабоумных и помешанных не может быть иного ответа, как только «да, согласны». Я лещу себе надеждой, господа, что я имею честь видеть перед собой цвет русского капитала, людей мощного ума и здравого практицизма. Парчевский, весь от напряжения красный, взвихренный, отхлебнул остывший чай. Теперь позвольте с цифрами в руках развить перед вами, господа, картину того, что было из ничего создано гением Прохора Громова. Вскоре... Прохор Петрович получил телеграмму от Инокентия Филатыча. «Дело в шляпе. 25 за 100. Еду в Москву, в Нижней. Подробности почтой. Старик». Прохор Петрович потерял от пожара тысяч 1040, а чашка чая принесла ему выгоды без малого полмиллиона. Но это не прошло Прохору даром.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 У меня от коня остается только грива до хвост, а от вас останется один нос. Толпа с жалостным мгновение, присмирела, и разрозненные с оглядкой крики. Лопнишь, кровопивец-паук, молчать!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 У меня во всех комнатах подло пистолета. Вот он выхватил из-за пазухи револьвер, выстрелил в пролетавшую ворону. На, подбирай. Только пикни, башку продырявлю. Не боюсь, не боюсь, топал он ногами, бесновался, забыв себя. Толпа взялась за камни. Пристав схватил Ездакова сзади. Ездаков, Фаллов Григорьевич, успокойся. Только гадишь мне и, навалившись на управляющего пузом, втолкнул его в дверь конторы. «Вот вот искородье!» — закричала толпа. «Видали, каков зверь?» «Тихо, тихо, ребятки!» — пыхтел, задыхался пристав. «Все разберем, во все вникнем!» «Уберите издакова! Уберите издакова!» «Ладно, ладно, ребятки, уберем!» «Хозяин сейчас прихварывает, неприятности разные!» «А вы, ребятки, шептунов не слушайте!» «Мы их всех переловим. Господин ротмистр строг, к тому же солдаты, упаси Боже, предупреждаю ребятки, а вы, ребятки, работайте как следует, и все будет хорошо, ребятки».